Глава двенадцатая Я тут же поспешила к нему. За мной гримуары, нечисть и лакей, который как раз вышел в холл. И мы успели вовремя. Лаор не свалился плашмя на пол. Мы подхватили его под руки. Вот же, приличных слов мало, а шарашено выдала Сара. От закладок Брунгильды отделилось зеленое сияние, которое искрами рассыпалось над инкубом, а после вернулось к ней. Самое древнее из ведьминских гримуаров хриплым голосом высказалось. «Я могу сказать одно. Можно готовить похоронный ужин и начать точить клинки для провод. Таких мы не выхаживали». Остальные голоса потерялись, потому что мой пульс буквально меня оглушил. Сердце забилось где-то на уровне горла. Дрожь прошлась по спине, и ей вторили подрагивающие пальцы. «Ты только держись!» Проговорила я дрожащим голосом, окидывая наемника внимательным взглядом и холодея от увиденных увечий. Его буквально исполосовали. Раны выглядели страшно. Кровили. В открытых участках торчали кусочки земли и веток. Словно после того, как порезали, инкуба как следует протащили за шкирку по какой-нибудь лесополосе. И застрявшие в ранах дары природы определенно мешали регенерации. Несем в гостевую спальню на первом этаже. Распорядилась я слуге. Молодой мужчина, кажется, его звали Рич, кивнул. Я мимоходом подумала, что за такое самообладание, пожалуй, стоит выписать премию. Тут из коридора выступила Бетси и увидев Лаора, тоже перепугалась не на шутку. Схватилась за сердце и выпалила: "Леди Харвис, на нас снова напали?" "Нет, к счастью, но лорду Лаору нужна помощь. Принеси в зеленую гостевую бинты, теплую воду, спирт и мои снадобья из желтой сумки". Экономка побежала исполнять. Лакей помог устроить наемника на кровать. Снял сапоги, пока я занималась тем, что срезала с него и так испорченную одежду. И только удостоверившись, что больше его помощь не нужна, ушел. В просторной спальне осталась я, Морель, Сара и Бетси. «Только не помирай», – попросила инкуба Морель, сидя в изголовье и касая золотых волос наемника. «Мы к тебе привыкли. Нельзя так, Лаорушка». Неужели такой заказ опасный взял? Вздохнула Сара, тоже встревоженно, летая вокруг. Вам все скажи. И вы накатаете новую жалобу в налоговую. Неожиданно, приоткрыв глаза, ответил хрипло мужчина. У меня едва тряпка из рук не выпала, но я вовремя ее удержала. Вернула в тазик с уже красновато-коричневой водой. Жестом указала его унести. И Бетси бодро отреагировала и пошла в очередной раз обновлять воду. Жив! Облегченно вздохнула мышка, следя за тем, как я аккуратно очищаю раны от грязи. И слегка дрожащим голоском добавила. «Судя по твоему состоянию, Лаурушка, ты такой заказ взял. Словно заработать на особняк побольше и прямо напротив королевского дворца решил. И ведерко жемчужной икры, в довесок к домику для особенно грустных и одиноких вечеров». Вставила ехидна княжуля. Но было видно, что магическая книга тоже перевела дух. Более того. От нее к инкубу потянулись тонкие золотистые ниточки силы. Одну из них подхватила морель, и цвет стал ярче, наливаясь сиянием. Нечисть и артефакт делились с лаором силой. «Ты как, врача позвать?» – спросила я, хотя и заметила такую особенность. Только я очищаю ранку, как она начинает затягиваться прямо на моих глазах. Конечно, не быстро, но, наверное, к рассвету, может быть, и затянется окончательно. Поразительно. «Я еще не готов грустно пировать деликатесами, но и вам к отпеванию готовиться не надо», ответил куда бодрее Лаор. «Не нужно ничего мазать на порезы, заживет само». «Да мы уже заметили», отозвалась я. «Кто так с тобой? И как ты выжил?» добавила уже Сара. «Вообще интересно, вот если тебе руку оторвет, сможешь вырастить?» «Или ногу?» Морель не осталась в стороне. «Адель». «Я говорил, что у тебя кровожадные друзья?» Повернув голову в мою сторону, спросил он. А потом ответил уже гримуару. «Руку или ногу стараюсь не терять. Сомневаюсь, что при всей моей хорошей регенерации удастся все в целости обратно приделать. Но я потерял сердце, когда Адель кинулась меня спасать. Оно покинуло меня и оказалось в руках одной ведьмочки». На меня пристально уставились красивущие глаза. В самую душу заглянули. «Смешно», – хмыкнула я, принимая от Бетси очередной тазик с водой и новую тряпку. «А я не шучу. Что делаешь сегодня ночью?» – нежно и томно задал вопрос Лаор. И в этот момент он показался таким красивым, сильным, таким… Я даже поняла, почему таяла от наемника Лайна. Но сердце не дрогнуло. Я продолжила очищать последнюю рану на боку, самую большую и глубокую, от всякой гадости. Не то чтобы спокойно, потому что, несмотря на то, что нас учили в пансионе оказывать первую помощь, подобное я видела впервые. Но все же состояние у меня было уже не предобморочное, как когда я увидела на пороге Лаора. Ночью я сплю, и тебе советую делать то же самое. Хм, сначала задумался Инкуб, а потом куда более притягательным голосом вопросил. А что будешь завтра делать, Адель? Сходишь со мной прогуляться? М? «Завтрашний день уже расписан», – Пожало я плечами. И «Интересно, что сейчас не так, и почему ты не реагируешь так, как надо?» «Это что, была проверка?» – догадалась я. «И какая же должна была быть реакция?» «Мало ли, вдруг ты еще одного инкубу успела найти», – невозмутимо произнес Лаур. Больше не строя из себя умирающего, приподнялся на локтях и даже устроил под головой подушку. А надо было, разумеется, броситься ко мне на шею. Сказать, что мои чудесные глаза покорили тебя до самых панталон и... Лаор. Ну ладно. Тогда просто броситься на шею и осыпать поцелуями. Можно страстными, а можно просто горячими. Я не капризный. Тоже не тянет. Ну, тогда хотя бы на крайний случай. Для нечувствительных дев с темпераментом бревна ты могла бы хотя бы покраснеть и потупить глазоньки. Восхитительно. Но ты всего этого не сделала. Точно не успела откопать моего соклановца и по-быстрому поддаться его чарам? Точно, точно. Но ну, тогда реально странно, что на тебя мои чары не действуют. Можно сказать, даже обидно. Впрочем, есть еще вариант, что в тебе сильна кровь саламандров, выходцев из нашего мира. Но даже они хоть частично, но поддавались очарованию инкубов и суккубов. Утешу. Я считаю, что ты симпатичный. Щедро похвалила я. А мне кажется, что все из-за того, что сердечко Адель уже занято. Вспархнула со столика Сара и подлетела ближе. Кем это? Спросила я несколько удивленная данным заявлением. Спасителем, конечно, на белом мерсе. Я кашлянула и решила не отвечать, потому что демоны знают это сердце с его странными запросами. Очень странно говорить об искренних чувствах к Мэру. когда совсем недавно я считала себя без памяти влюбленной в Рэя, В общем, грустно оно и немножко неловко. Но я быстро себя взяла в руки и напомнила о другом, более важном вопросе. Кто на тебя напал, Лаур? Он поморщился. Я же, ожидая ответ, отдала молча слушающей нас Бетси воду, тряпку. Сама же вытерла ладони дезинфицирующей салфеткой и только потом устроилась в кресле. На его подлокотнике уже вальяжно располагалась Морель. Пока наемник собирался с мыслями, к нам заглянул Фолиант, подлетел к Сарочке на полку и там остался рядом с возлюбленной. Тут заговорил Лаор. «Тварь какую-то зарубил на полянке в долине Хар. А эта гадина перед смертью накинула метку кровной мести. Теперь ко мне хаотично телепортируются м -м, незваные гости, скажем так. и Им даже жемчужная экране нужна». Хотят сожрать меня в качестве основного блюда. А я, как понимаете, еще жить хочу. Точнее, только начал жить. Выплатил все долги перед налоговой, например. Если он хотел нас смутить, то не получилось. Все полученные от этой аферы деньги были с пользой потрачены. Уже не помню на что, но совершенно точно с пользой. Замечательная новость. Долги – это всегда плохо. Невинным тоном похвалила моя бухгалтерша. Но кровная месть, конечно, это печально. Ее же не снять. Зато я знаю одно подходящее заклинание. Вдруг воскликнул Фоля. Лаур заинтересованно на него посмотрел. Я же вздохнула. Страшно представить, какое. Но как это не прискорбно? Кажется, это та самая ситуация, когда я уже готова воспользоваться знаниями из фолианта. Конечно, если они не сопряжены с какой-то откровенной гадостью. Просто если отказаться... Боюсь, в следующий раз Лаора не спасет даже его прекрасная регенерация. Даже грустно осознавать. Но данное заклинание не требует жертв. Махнул закладкой фоли. Простое и эффективное. Смешивая телепортационные потоки вокруг объекта. Плюсы – к нему не перенестись даже по метке. А минус – даже стационарные порталы будут Лаору недоступны. Нежелательно даже близко к ним подходить. После некоторых расспросов выяснилось, что заклинание, к сожалению, весьма требовательно к месту исполнения. Нужен был якорь в виде стабильного магического поля. И лучше всего под это требование подходил какой-нибудь из столбов охранного периметра поместья, который мне как раз нужно было зарядить. Там и степень излучения правильная, и даже природные условия. На воздухе, круглая полянка вокруг и так далее. Покосившись в сторону окон, за которыми стояла кромешная зимняя тьма, я вздохнула. Идти, конечно, не очень хотелось, но меня тревожило, что, получается, в любой момент к нам могли перенестись очередные желающие порубить инкуба в капусту. Я обратилась уже к Лаору. Когда ты будешь готов к небольшой прогулке? Как понимая мне не стоит томно спрашивать о том, хочешь ли ты остаться со мной наедине. Понимающий хмыкнул инкуб. Если желаешь обзавестись защитой от телепортации – нет. Отлично. Тогда смогу идти через полчаса. Но в идеале недалеко. на почесав нос, я позвала в пустоту. Леди Мириам. Призрачная дама появилась буквально спустя секунду, будто уже была тут и просто ждала, пока ее пригласят присоединиться к беседе. К вашим услугам, госпожа. Как далеко находится ближайший столб охранного периметра поместья, который надо напитать силой? Несколько сотен метров. Территория неправильной формы. Дом стоит практически вплотную к границе. «Чудесно! Фолиант, нам же хватит этого, как энергетического якоря, о котором говорится в заклинании!» «Более чем!» – вальяжно кивнул гримуар, а после распахнулся на одной из страниц ближе к концу. «Тут не очень сложный состав, но потребуется хрустальный миумел для того, чтобы начертить пентаграмму». «Так…» – я нахмурилась и вновь обратилась к призраку. «У нас это есть?» «Кондрат и его отец достаточно много распродали». Но родовые магические инструменты не так-то просто передать чужие руки. Так что ритуальные кинжалы, иглы для руа и миомел у нас есть. Отлично. Я облегченно выдохнула. Но почти сразу встревоженно добавила. Правда, я ни разу не работала им. Почти как мелок. Но магически и дает прямой доступ к руа. По сути, именно руа ты и будешь чертить пентаграмму, рассказал Фоля. Вышли мы сразу после того, как всем миром наскребли Лаору одежду. Раздели дворецкого, разули лакея, взяли фолиант, уточнили у леди Мириам направление и пошли. Сара, Матильда, Брунгильда и Морель махали нам из-за окошка гостиной. Недолго. Почти сразу пошли чай пить. Я надеюсь, что такая беспечность из-за того, что они в нас не сомневаются. Снег поскрипывал под подошвами, а деревья вокруг казались сказочными, от снежного убранства. И не иначе, как от этой красоты неописуемой Лаор к каждому третьему приникал и обнимался. «Эх, тебя тянет к природе», – прокомментировал очередной такой приступ Фолик. «Да у меня физическая слабость», – с отчетливым раздражением ответил Лаор. «Энергия не берется из ниоткуда, а я почти все потратил на регенерацию, потому и плетусь». «Мы как-то можем тебе помочь?» – встревоженно спросила я. «А как ты думаешь, зачем я уточнял у тебя по поводу перспектив на совместную ночь?» Игриво подмигнул Инкуб. «Но ты же...» «Я секлась. Одной ночкой два пульсара бы погасили. И тебя на воздействие проверили, и меня подлечили. Вообще, Адель, небольшое приключение для молодой ведьмы после такого стресса. То, что доктор прописал». Фолиант облетел вокруг Инкуэба и с интересом спросил. «А не боишься, что женишок Адельке тебе всю женилку под корешок открутит?» «Фуаля! Прошу пардону!» «В смысле лишит энерговосстанавливающего инструмента? Под корень!» Я лишь закатила глаза и порадовалась, что темно. «Почему-то, когда темно, то не так стыдно!» «Так я сразу после этого мигрирую?» Со смешком ответил Инкуб. «В общем, не переживай, Адель. Давай лучше делом займемся». «Да, собственно, уже пришли». Вот он, столб. И действительно, в лучах луны припорошенной снежком стоял один из охранных монументов. Активировать его и наполнить силой оказалось проще простого. На передней части камня как раз было два углубления, в аккурат под ладони. Я стянула варежки и приложила туда пальцы. Шершавый границ сначала ужалил их холодом, но потом сразу нагрелся. Я прикрыла глаза, ощущая связь как с этой стеллой. так и с десятками других, что стояли по периметру поместья. Сила перетекала легко и быстро, камень нагрелся, почти обжигая, и показывая, что он заполнен под завязку. А вот и якорь, удовлетворенно констатировал Фоле. Теперь умел и черти в воздухе простейшую пентаграмму Хелга. Лаор подал мне бархатный футляр, в котором хранилась хрустальная палочка с мою ладонь длиной. Чуть поежившись, я взяла инструмент. И зубы, ощущая, как сотни иголочек впиваются в кожу. И прозрачный хрусталь наполняется сверкающей силой. Руа. К счастью, с пентаграммой проблем не возникло. Пусть ее и нужно было начертить прямо в воздухе и максимально ровно. Каждая линия вспыхивала в морозном воздухе. И, наконец, вся фигура была готова. Поманив к себе фолю, я громко прочитала заклятие. Как обычно, половина была на древнем магическом языке. а вторая – вольный речитатив о желаемом результате. «Отлично!» – довольно протянул Фоля, когда мы закончили. Потоки уже начали путаться, и в течение 10-15 секунд эффект достигнет пика. «Чудесно!» – улыбнулась я и коснулась плеча Инкуба. «Вряд ли ведь тебя начнут убивать прямо сейчас, верно?» Ответить он мне не успел. На той стороне полянки вдруг появилось свечение, которое за несколько секунд превратилось в огромное пятно – и выплюнула здоровенного монстра. Чешуйчатого, одетого в кожаный доспех, саблей в руках. Злобного, как демон Тиоса, которым он, я полагаю, и являлся. Ничего себе он оперативный, опасливо проговорил Фоля, отлетая мне за спину. Мне кажется, или дела плохи. Лаор полудохлый, мной разве что с размаха приложить. Адель, ты знаешь боевые заклятия? Сара говорила, что мне рано. Ответила я, пятясь и лихорадочно перебирая в мозгу все то, что я могу сделать. Это она зря. В арсенале порядочной девушки всегда должны быть инструменты для ситуативного насилия над агрессивными ближними и дальними. Ящер распахнул пасть и зарычал. «Разорву!» У меня взметнулись волосы. А с деревьев посыпался снег от мощи этого звука. «Что же делать? Как быть?» В этот момент зарева, все еще светящаяся за ящером, полыхнула повторно. И оттуда вышла просто толпа народа. Вперед выступил какой-то очень красивый мужик и заорал. «Я убью тебя, предатель! Я буду отрубать тебе сначала пальцы, а потом просто стану крошить на кусочки! Я задушу тебя! Я утоплю тебя! Я...» «Мужик, ты идешь на понижение!» – хмыкнул Лаур. «Я надругаюсь над трупом! Отступник славного клана Инсуэп не заслуживает большего!» Я щелкнула пальцами, а после мысленно призвала призрачную стражу. И с удовлетворением, глядя, как рядом с нами начинает мерцать воздух, являя одного духа за другим, сказала «Лучше не злить мертвых». Стража окончательно проявилась, притом не только в виде весьма безобидно выглядящей леди Мириам, но и в полупрозрачных лицах рыцарей в древних доспехах, которые весьма внушительно смотрелись даже на фоне ящера. Теоский красавчик, судя по всему, тоже инкуб и соклановец Лаора, впрочем, не впечатлился. «Если вы считаете, что нас остановят какие-то сгустки загробного эфира, то напрасно». Сгустки эфира явно разозлились, и один из рыцарей гулким пробирающим до костей от ужаса голосом ответил. «Это мы еще посмотрим, кем мы елочки к излому года украсим!» Инкуб оскалился еще шире и проговорил. «Это даже неожиданно!» То, что местные знают давнюю теоскую традицию украшать праздничное дерево внутренностями врагов. Еще неизвестно, кто у кого обычай спер. Выкрикнули тоже жутко загробные, но уже гораздо более визгливые. Мои, кстати, сторонники. В воздухе отчетливо звенело напряжение. По нашу сторону была я, с десяток призраков и очень потрепанной одной мирянами Лаор. а по ту сторону не меньше двух десятков всякой теоской жути. На некоторую нечисть даже смотреть не хотелось. Один ящер чего стоит. Тем временем обмен любезностями набирал обороты. Мне казалось, что схватка вот-вот вспыхнет. Как вдруг взметнулся снег. И раздался тихий, но почему-то прекрасно всем слышный голос. Голос очень злого Адара и Бесицкого. «Адель, почему тебя вообще нельзя оставлять одну?»